Глава четвёртая. Заложники взяты. Нельсон работает в Спрингер Моторс уже 5 недель. Тереза на восьмом месяце и огромная как дом этот кидом в бабулином доме, где она бродит с унылым видом в специальных брюках для беременных и в старых папиных рубашках, которые он ей отдал. Когда она выходит из ванной в верхний холл, она загораживает там весь свет, а когда пытается помочь на кухне, разбивает блюда. Их ведь теперь пятеро. Так что приходится брать хороший фарфор, который бабуля держит в буфете, и блюдо разбитое пру, как раз из сервиза. Хотя бабуля почти ничего не говорит, шея у неё покрывается пятнами. Сразу видно, как это для неё важно. Такого рода вещи очень важны для старых людей. Она ведь без конца говорит об этих блюдах, которые они с Фредом купили 50 лет назад у Кролла, когда по Уайзер-стрит ещё каждые 7 минут пробегали трамваи и в бруйе кипела жизнь. чего Нельсон не выносит, так это того, что пру стала рыгать. А потом она спит теперь на спине, потому что спать на животе не может, и от того храпит. Храп у неё не громкий, но хриплый и прерывистый, и когда Нельсон лежит без сна в этой комнате, выходящей окнами на фасад, где свет фонарей скрадывает жалюзи, а по улицам мчатся свободные как ветер машины, это невольно действует ему на нервы. Нейльсон скучает по своей тихой комнате в глубине дома. А может, думает он, упру что-то не в порядке с носовой перегородкой? Даже нейть бы он как-то не замечал, что ноздри у неё чуточку разные, одна больше похожа на слезу, чем другая. Точно там, в акране, когда хрящи у неё были ещё мягкие, кто-то сдвинул на сторону. Её тонкий, остренький, усыпанный веснушками нос. Ну а к тому же её теперь всё время тянет лечь пораньше, сразу после ужина, когда на улице самые оживлённые движения и Нельсона так и подмывают удрать из дому, съездить в берлогу, проглотить стаканчик другой пивка. или хотя бы в супермаркет на шоссе 422 посмотреть на новые лица. А то ведь замучит клаустрофобия, если целый день торчишь в магазине, стараясь объехать по паню, а потом возвращаешься домой и снова только и думаешь о том, как бы его объехать. А он расхаживает, чуть не упираясь своей большой башкой в потолок. и этим своим дурацким голосом, знай, читает по любому поводу наставления, унижает Нельсона, нервно так посматривает на него грустными глазами и с легким смешком спрашивает, если сказал что-то смешное. Это я так сказал. Вся папашина беда в том, что он слишком давно живет в гареме. Мама и бабуля ради него в лепешку расшиваются. С любым мужчиной, который появляется в доме, кроме Чарли, умирающего прямо на глазах, да этих остолопов, с которыми папаша играет в гольф, он ведет себя примерзко. Никто в мире, кроме него, Нельсона, кажется, не понимает, какой мерзкий тип Гарри К. Энгстром. И это Нельсону до того тяжело, что иной раз кричать хочется. Его отец входит в комнату, большущий, уверенный в себе и ловкий а ведь на самом-то деле он убийца уже двое покойников на его счету и на очереди собственный сын которого он охотно прикончил бы если бы придумал как это сделать и не попортить себе репутацию а папаша нынче очень заботится о своей репутации тогда как раньше ему было наплевать И это как раз и восхищало в нём. Ему было всё равно, что думали о нём соседи, когда он, например, взял к себе скитера. У него была эта сумасшедшая, необъяснимая вера в себя, оставшаяся от тех дней, когда он играл в баскетбол и был всеобщим любимцем, и мог при случае сказать: "А пошли вы". Эта искра погасла, и теперь рядом с Нельсоном большой мертвец он пытается объяснить это пру и она слушает, но не понимает в кенте тоненькая и стройная она ходила быстро, гордо неся голову с поразительными морковного цвета волосами, стянутыми в пучок или лежавшими у неё на спине точно отутюженны когда он студент отправлялся на свидание с ней в новую часть Роквелла. К часам к 5:00 он чувствовал себя точно рыбой, вынутой из воды, и одновременно словно бы вырастал в собственных глазах от сознания, что вот сейчас увезёт эту работающую женщину, которая на год старше его, от её машинок и картотек и холодного яркого света. Административные помещения казались ему чем-то вроде небес, где вершатся настоящие дела, а под ними, по лабиринтам аудиторий, изо дня в день точно червь ползает он. Про не принадлежала к числу показных всезнаек. Она не сыпала именами модных мертвецов, а могла говорить лишь о событиях сегодняшнего дня. о фильмах и пластинках, да что показывают по телевизору, да о ежедневных скандалах на работе, кого довели до слез, да к кому приставал один из деканов. Секретарша, работавшая с ПРУ, жила со своим начальником, хотя он не так уж ей и нравился, просто ей было наплевать и на свою жизнь, и на свое тело, и мысль, что так могло быть и с ПРУ, Приятно щекотало самолюбие Нельсона. В Пенсильвании люди чувствуют себя скованно, а здесь они немного расслабляются и плывут по течению. Приятно щекотало его самолюбие и то, как пру небрежно и решительно, кому ведь какое дело, шагала рядом с ним, распространяя запах духов и ещё чего-то тёплого под этими деревьями. которыми так гордятся в Кенте: деревьями, да ещё гимнастическими залами в студенческом комплексе, а также тем, что в студенческом городке самая развитённая в мире автобусная сеть. Нагромождают всё это дерьмо в надежде заставить людей забыть, как 4 мая 1970 года гвардейцы стреляли в студентов с горы Бленкет. Единственное, чем может гордиться государственный университет Кент. Правда, Нэлсон считал, что всех этих подонков следовало перестрелять. Когда в 1977 году началась заваруха по поводу палаточного городка, Нэлсон оставался в общежитии. Он тогда ещё не был знаком с Пру. Она позже расскажет ему в одном из баров на прибрежной улице жуткие истории из своего детства, о побоях и вспышках гнева, и непонятных долгих отсутствиях отца, а потом о похождениях сестёр, которые повзрослев начали буквально разносить дом. Его рассказы бледнели по сравнению с этим. Благодаря Пру он стал считать, что ему повезло в жизни. Со многими студентками, включая Мелени, он чувствовал себя посмешищем. Они всегда оставляли его далеко позади в игре, в которую ему вовсе не хотелось играть. А с этой секретаршей Пру Лубел он посмешищем себя не чувствовал. Они одинаково смотрели на многое, на главное Они знали, что в основе своей мир жесток. Никакой отец не защитит тебя. Ты один должен вести борьбу. Чего не сознавали эти ребята, раскатывающиеся на лошадках, готовясь к спортивным состязаниям, или разыгрывающие из себя радикалов, или горланящие на собраниях, или ушедшие с головой в свои дела. И то, что Нельсон понимал, какая это ерунда, делал его в глазах пру человеком серьёзным сидец с ней за фанерным столиком в разделённом перегородками баре того типа, что посещают рабочие в северном акроне они приезжали туда на машине пру у неё ведь была своя машина разъеденный солью старенький плимут с оторванным передним крылом, которое хлопало как флаг на ветру и это ему в ней тоже нравилось то, что она ездила на таком уродливом старом драндулете и приобрела его на заработанные деньги. Нельсон чувствовал, что выглядит в её глазах совсем неплохо. Она понимала, что с точки зрения общественного положения он стоит на ступеньку выше её. А с точки зрения здешней среды, местной географии, она выше. У неё не только была машина, но и квартирка маленькая, но своя с плитой, на которой она готовила себе обеды из запасов из спиртного. Она оставила на проигрыватель пластинку и наливала ему. Самой первой их встречи, кроме тех случаев, когда они проводили время с Мелани и её чокнутыми приятелями, Пру привозила его к себе домой в этот городок, именуемый Стоу, считая без всякого жиманства что их обоих прежде всего интересует постель. Его неизменная благодарность, в то время как любой другой принял бы это как должное, прибавляла ему добродетелей в её глазах. И она так к нему привязалась, что уже не могла расстаться с этой драгоценностью никогда. А теперь она сидит все дни напролёт и смотрит с бабулей, а иногда и с мамой всякие слюнтявые фильмы в поисках завтра по каналу 10, потом дни нашей жизни по каналу 3 и снова канал 10 вместе с поворотом земного шара, а потом канал 6 у человека всего одна жизнь и снова канал 10 путеводный свет. Нельсон знает всю их программу с той поры, когда его ещё не подпускали к работе в магазине. Теперь пру рыгает, потому что из-за ребёнка у неё сместилось что-то внутри, и вечно всё роняет и говорит, что отец у Нельсона на редкость милый. Нельсон рассказал ей про Бэкки, рассказал про Джил. Пру в ответ на это заметила лишь Но это же было давно. Только не для меня. Для него — да. Он забыл, этакий дерьмак. По всему видно, что забыл. Забыл, и как вел себя с нами. Что он творил с мамой, уму непостижимо. А ведь я, наверное, и половины не знаю. Он такой самодовольный, такой ублаготворенный. Вот что меня бесит. Если бы мне удалось хоть один разок заставить его увидеть, какое он дерьмо, может, я бы и успокоился. А что бы это дало, Нельсон? Я хочу сказать, твой отец не идеал, а кто идеал? Он хоть вечерами сидит дома? Мой этого никогда не делал. Пороху не хватает, потому и сидит. Думаешь, ему не хотелось бы каждую ночь шляц по бабам? Достаточно вспомнить, как он смотрел на Мелони. В общем, не великая любовь к маме удерживает его, уж ты мне поверь. Всё дело в магазине. Хлыст-то теперь у мамы в руках. Вот почему. А не из-за неё самой. Да что ты, милый? Потому что я вижу, твои родители очень любят друг друга. Если люди столько времени прожили вместе, значит, их что-то связывает. Нельсону противно даже думать об этом. Они с пру лежат на старой шаткой кровати, которую он делил с Мелани. Он думает о Мелани. Она не беременна, свободна, наслаждается жизнью в Кенте, раскатывает по студенческому городку на автобусах, слушает лекции по восточной религии, Прус спит рядом с ним мёртвым сном в старой папиной рубашке, застёгнутой на груди и расстёгнутой на животе. Нельсон предлагал ей свои рубашки. Теперь, когда он ходит на работу, он вынужден покупать себе рубашки. Но она сказала, что они слишком маленькие и узкие. В комнате жарищ. Прямо под ними расположена печь. и от нее идет тепло. Ничего не поделаешь. На дворе середина ноября, а они по-прежнему спят под простыней. Он лежит с раскрытыми глазами и еще долго не заснет, взволнованный истекшим днем. Приятели Билли атакуют его, подстрекая покупать спортивные машины. И хотя Дельту ведь продали этому доктору за 3600 долларов, Папаша всё твердит и твердит, и Менн не поддерживает его, что если вычесть положенную сумму из страховки и прибавить к этому стоимость стоянки машины в гараже, они на этом в общем-то ничего не заработали. Что же до Меркури, Менн считает, что починка машины будет стоить на 400 или 500 долларов дороже продажной цены. а продать эту машину по более высокой цене, чем значится в справочнике, они не могут. Когда же он спросил Менни: "Неужели кто-нибудь из механиков не может поработать над ней в свободное время?" Тот напыжился так, что у грины насу казалось сейчас выскочат, и торжественно объявил: "Ты что, малый? Откуда же у них свободное время? Они приходят сюда, зарабатывать, чтобы дома был хлеб с маслом. Подразумевая, что Нельсону, сынку богатого папаши, на пропитание зарабатывать не надо. И не потому, что отец ему потакает нет. Он стоит в сторонке и наслаждается, глядя на то, как учит сына. Нельсон же учится только одному. Он видит, что каждый лишь стремится положить в карман свою кучку долларов. и ни у кого нет времени посмотреть на вещи шире. Ничего, он им покажет, когда продаст этот «Меркури» за четыре пятьсот, а то и больше. Он знает немало ребят в берлоге, для которых выложить такие деньги — пху! Из-за этой истории с заложниками в Иране цены на бензин подскочат еще выше. Но это пройдет. Не посмеют так долго их там держать. этих заложников. Папаша всё твердит, что пока машина значится в инвентарной ведомости, они теряют на этом ежедневно от 3 до 5 долларов. Но Нельсон никак не может понять почему. Она же стоит в магазине, который им уже принадлежит. Фирма даже, как он это обнаружил, сама себе выплачивает аренду, надувая правительство. ру взхрапывает рядом с ним. Голова её лежит на двух подушках. Живот поблёскивает, точно эти грибы дождевик, что встречаются в лесу на гнилом пне. Внизу папа и мама смеются над чем-то. Последнее время они постоянно под парами, хуже молодых ребят, и стали чаще выезжать с этими своими вшивыми дружками. У ребят хоть есть оправдание, что им делать больше нечего. В лунном свете пупок пру отбрасывает крошечную тень. Он словно проклянулся изнутри. Нельсон никогда раньше не видел голую беременную женщину и не представлял себе, как это ужасно. Изредка они с пру всё же выбираются из дому. У них есть друзья. Билли Фостнахт уехал в университет Тафтса. Но в берлоге по-прежнему собирается молодёжь. Ребята и разные шелопаи из окрестностей Бруера, застрявшие здесь и работающие на новых электронных предприятиях или в никому не нужных государственных учреждениях или в магазинах, какие ещё остались в центре. Ведь теперь, чтобы пройти к Кроллу, где мама познакомилась с папой в доисторические времена, надо пересечь лес, где раньше был Уайзерский сквер. А когда входишь в магазин, словно попадаешь на пустынную палубу боевого корабля сразу после того, как япошки разбомбили Пирл-Харбор, лишь две-три перепуганные продавщицы стоят за прилавками, скрытые до половины табличками с надписью «Распродажа». Мама работала в секции соленых орешков и кондитерских изделий. Теперь такой больше нет. По всей вероятности, работала. После того, как она просуществовала 30 лет, и за это время 6 человек умерло от глистов, было решено, что продажа таких товаров у Кролла не отвечает санитарным нормам. Но ведь если бы там не продавали орешки, то не было бы и Нельсона, или был бы кто-нибудь другой, а это уж никак не укладывается у него в голове. Он и Пру даже не знают, как зовут многих их друзей, какие-то странные имена, точно клички. Но если ты часто заглядываешь в берлогу, тебя начинают приглашать на вечеринки. Живут они в этих новых кооперативах со стенами из крашеных, грубо сколоченных досок и островерхими крышами, или в домиках для лыжников, построенных на склоне горы Пэмаквит, близ летящего орла. или в этих городских особняках, кирпичных, крытых черепицей, со множеством чугунных украшений и печных труб, которые фабриканты понастроили в своё время в северной части Янквиста, или за железнодорожными депо. А теперь их разбили на квартиры, если не превратили в частные лечебницы или помещения для таких приятных заведений, как магазины кожаных изделий и мастерские по изготовлению рамок. а также студии молодых архитекторов, строящих дома, обогреваемые солнечными панелями, чтобы экономить энергию, или конторы молодых юристов, умело сочетающих пышные гривы и бандитские усики с деловым костюмом и деловой хваткой, позволяющей обдирать молодых клиентов, беря с них по 300 долларов, независимо от того, идёт речь о разводе или о том, чтобы избежать решётки. В этих местах возникли магазины натуральных продуктов. И этакие маленькие, вытянутые в длину ресторанчики в полуподвалах с вегетарианской и еврейской кухней и с блюдами, приготовленными из естественно выращенных продуктов, и книжные магазинчики под вывесками вроде «Карманные издания кармы», и маленькие лавочки, увешанные изделиями из макраме и батика, и мексиканскими расшитыми свадебными рубахами, и индийскими шелками, и летними шляпами, какие носят разные бездельники, при этом вид у них такой, будто им срезали ту часть головы, где находятся мозги. В бывших механических мастерских со стенами из шлака бетона теперь продают части для некрашенной сборной мебели, которую покупают те, что живут коммунами. Квартира, которую тощей делит с Джейсоном и Пэм Нельсон знает их по берлоге, находится на третьем этаже высокого старого дома в верхней части бульвара Акаций. Большой эркер из трёх-четырёх створчатых окон выходит на вымерший центр города. Там, где когда-то возвышались вычерченные неоном огромный сапог, земляной орех цилиндр и большющий подсолнечник, образуя гирлянду из светящихся реклам над Уайзер-сквером. Сейчас лишь прожекторы кредитного банка Бройер освещают собственный гранитный фасад, который служит метой центра города. Четыре больших колонны, точно четыре белых пальца, торчащих из жирного чёрного пирога. И тёмное пятно деревьев, посаженных в так называемом торговом центре. Отсюда стандартные жёлтые фонари разбегаются во все стороны вдоль городских улиц. Этакая паутина линий расходится вниз к извивам реки и тянется дальше в пригороды, озаряя небо до самого горизонта, поглощённого горами, сливающимися с ночными тучами. В верхери утощева поверху идут цветные стёкла, пурпурные Янтарные и молочно-зелёные кусочки образуют примитивные цветы. Эти витражи вместе с солёным печеньем составляют гордость Бруера. Их сохранили. А вот старый дубовый паркет накрыли дешёвым махнатым бобриком от стены до стены в красноватых крапинках, напоминающих стручки перца. и просторные комнаты наспех разделили перегородками из сухой штукатурки. Высокие потолки опустили для тепла и выложили белыми панелями из чего-то вроде перфорированного дерева. Нельсон сидит на полу, откинув голову, зажав между лодыжками банку холодного пива. Он уже выкурил с пру две закрутки — И червоточины в потолке, словно хотят ему что-то сказать. Есть на потолке такое место, где они кажутся живыми и угрожающе лезут тебе в глаза, совсем как чёрные поры на носу Мэнни тут на днях. Потом они тускнеют, и оживают другие, точно по потолку передвигаются, неся с собой заряд энергии, прозрачная медуза и вселяют в них жизнь. На этих вечеринках кто-то всегда торчит в ванной, либо его рвёт, либо он колится, либо на зюзюкевается. И Нельсону это противно. Впрочем, не столько противно, сколько просто надоело быть молодым. Какая уйма энергии растрачивается зря. Он понимает, эта медуза, перемещающаяся по дырочкам потолка, та же энергия, что питает бинарные части компьютеров. Но дальше этого мысль его не идёт. В Кенте его заинтересовала компьютерная наука, но дело ограничилось вводными лекциями. Математика оказалась ему не по плечу. Это было выше его понимания. Вот он и решил, что надо возвращаться домой и делить с родителями накопленное добро. Бабуле ведь не вечно, и когда она отдаст концы, магазин достанется ему и маме. А Папаша будет играть роль вывески. Это и картонные фигуры в натуральную величину, какие стояли в демонстрационных залах автомобильных салонов до того, как картон подорожал. При мысли об этих чёрных, которые расхаживают вокруг с видом превосходства, об этой их рассчитанно холодной манере здороваться и смотреть на тебя в упор, как бы бросая вызов и при этом ни за что не отвечая, Он в ярости начинает весь чесаться. Хотя закрутки должны были бы сработать, и он уже должен был бы расслабиться. Может, надо ещё выпить пива? Тут он вспоминает, что у него между коленями стоит банка, холодная и тяжёлая, потому что она полная, и пиво свежее, прямо из холодильника этого тощего. И отхлёбывает глоток. При этом Нельсон внимательно смотрит на свою руку, потому что у него в впечатлении, когда он берёт банку, что на руке у него надета рукавица. Почему Папаша не умирает? В этом возрасте у людей полно всяких болезней. Тогда бы они остались с мамулей, а уж с мамулей-то он справится, это он знает. Он ведь Не такой и молоденький. Ему уже стукнуло 23, и вдобавок он человек женатый, потому и чувствует себя так глупо среди всех этих ребят. Здесь ведь больше никто похожий не женат. И уж, конечно, больше нет ни одной беременной, во всяком случае не заметно.